Глава шестая. Кощей ушел перед рассветом. Василиса куталась в шаль, провожая его у зеркала в кабинете. «Береги себя», — попросил он, целуя ее напоследок. «Если что-то покажется странным, сразу беги к соколу или буйну. Старайся не оставаться одна. Носи с собой огниво. Дом я зачаровал круг забора. Сюда никто не пройдет. Но если что, прячься в кабинете в подвале и жди меня». Я пройду через зеркало. Василиса кивнула и обняла его. Прижалась крепче, стараясь запомнить это ощущение. Выведенные и заговоренные кощей руны на ее спине щекотали кожу. Она чувствовала резкие изгибы их линий, протянувшиеся вдоль позвоночника. — Я постараюсь скорее, — шепнул кощей, мягко отстранил ее и шагнул в зеркало, отчего по его поверхности пошли круги. Миг, и его уже нет. Василиса постояла немного, бездумно глядя в ничего не отражающее стекло. Потом набросила на него покрывало и направилась в ванную. Солнце еще не успело взойти, и у нее было немного времени. В ванной она заткнула, слив раковины, пробкой, набрала воды, проткнула себе палец иглой, припрятанный в ящике с ее вещами. Несколько алых капель упало в воду, Распустилась розовыми цветами. Василиса опустила в воду ладони, послала через пальцы импульс силы и прошептала «Кровь от крови! Покажи мне сына!» Вода помутнела, и на ее поверхности появилось изображение. Сначала оно было нечеткое, но потом словно кто-то подкрутил настройки. Василиса склонилась ближе, всматриваясь в картинку. Перед ней предстал тронный зал, расписные сводчатые стены и потолки, витражные окна. Алексей, их с Иваном сын, сидел на троне. По правую руку от него восседала его жена, по левую — их старший ребенок. Когда Василиса бежала в этот мир, ее внуку было десять, сейчас — семнадцать. Ведь время там текло в три раза медленнее. Перед Алексеем склонился человек в необычных одеждах, и Василиса поняла, что сын принимает заморских послов. По бокам тронного зала расположились бояре. Алексей повелительно махнул рукой, у посла забрали подарки, и он отошел. Настала очередь следующего. Василиса жадно вгляделась в лицо сына. С годами он стал совсем неотличим от отца. От нее ему достались... Разве что разрез глаз да прямые волосы. У Ивана они кудрявились. А потом сила покинула ее, вода очистилась, и изображение померкло. Над землей сходило солнце. «Вот это да!» — неожиданно раздался голос позади нее, и Василиса подскочила от испуга и резко обернулась. Только проводила мужа за порог, а уже бежишь смотреть на чадушку от бывшего — Кащей знает или будет сюрприз? У кафельной стены стояла Марья. Василиса в ужасе отшатнулась. Маревна засмеялась. Не стоит, улыбнулась она. Не надо пугаться. Мария мертва. Ее прах питает цветы и травы, а нам с тобой теперь предстоит долгий путь вместе. Кто ты? – прошептала Василиса. Она внезапно поняла, что кольцо молчит. И руны на спине тоже. «Полагаю, я ее сила?» — задумчиво проговорила Марья, или то, что приняло ее облик. «Видишь ли, Маревна провела столько ритуалов, пытаясь достичь бессмертия, что, судя по всему, кое-что у нее все же получилось. Только вот обессмертила она, не себя». Женщина засмеялась, сверкнув белоснежными зубами. Когда она умерла, я высвободилась и почти тут же осознала, что не могу существовать сама по себе. Там на поляне был не очень-то большой выбор, но мне повезло. Там была ты, а внутри у тебя столько всего вкусного. Вся эта ревность, и обида и ненависть. Ммм. Она облизнулась и сверкнула глазами. Нетрудно зацепиться. А ты, я гляжу, совсем не рада. Так легко получила столь щедрый подарок и даже не улыбнешься. Василиса попыталась что-то сказать, но дыхание перехватило. Ох, понимающе улыбнулась Мария. Ты потеряла дар речи от счастья. Что ж, ничего удивительного. Кстати, а ты меня впечатлила. Не успел еще пепел бывшей кощей смешаться с землей, а ты уже навела мосты, чтобы занять ее место на троне. Царица мертва, да здравствует царица! воскликнула она. Хвалю за находчивость. А как ты это красиво обставила? «Уверена, вдвоем мы с тобой добьемся многого. Интересный мир, кстати». Мария отошла к небольшому окну и выглянула в него. «Столько необычного. Жаль покидать его. Не разведав до конца, но трон того стоит». «Почему я увидела тебя только сейчас?» Наконец, совладала с собой Василиса. «Почему руны не работают?» Мария поморщилась. «Руны-то как раз и сработали». «Среди них есть проявляющаяся сокрытая. Я спряталась в твоей силе, но как только она угасла, уже не смогла скрываться. Кстати, очень уж интересны у тебя силы». Никогда такого не встречала. «Как ты их развиваешь?» «Уверена, ты можешь куда больше, чем думаешь». «Ах, как удачно мы встретились. Не переживай, я придумаю, как помочь тебе». Марья, знаешь ли, была еще тем изыскателем, и кое-что ей удалось открыть. «Нам будет весело». И она захлопала в ладоши, будто маленькая девочка, но потом улыбка ее померкла. «Тебе не нравится мой облик?» спросила она. «Я могу принять любой, смотри». Перед Василисой вдруг возник Кощей. Потом он дрогнул и обернулся Алексеем, но и это видение стерлось, и перед нею снова стояла Марья. «Нет, так привычнее», хмыкнула она. «Да и давай признаем». Мария была слишком красива, чтобы выдумывать что-то новое. Вряд ли она обидится на нас за то, что мы присвоили ее лицо. Думаю, сейчас это последнее, что ее заботит. И она со смешком подмигнула Василисе. Кольцо. Василиса потерла кольцо, но оно молчало, хотя уже должно было нагреться и передать Кощею ее сообщение. Это был единственный способ связаться с ним, пока он находился в Наве. Но по какой-то причине этот способ не работал. — Что такое? — нахмурилась Мария. — А, кольцо! Подобные обереги нужно проверять и обязательно запитывать после встречи с любой серьезной опасностью. Оно защитило тебя, как смогло, и разрядилось. Все-таки стоит признать, что моя бывшая хозяйка была не самой заурядной особой. М? Странно, что твой муженек об этом не вспомнил. — О чем он вообще думает? Мария подошла к стеллажу с туалетными принадлежностями и стала внимательно разглядывать баночки и тюбики. «Как жаль, что я лишена тела!» — пробормотала она. «С удовольствием бы приняла ванну». И развернулась к Василисе. «Чем займемся?» — с предвкушением спросила она и потерла руки. «Как тебя скрыть?» — спросила Василиса. «Скрыть?» — Мария усмехнулась. «Зачем меня скрывать? Меня видишь только ты». Я ж теперь твоя сила». «Да ладно. Будь это не так, представляя я для тебя хоть малейшую угрозу, руны на твоей спине уже горели бы алым пламенем. Так что нам остается только порадоваться, что мы заодно. Правда?» «Моя сила», — повторила Василиса. И ощутила ее. Чуждая, незнакомая, но она действительно была в ней. Более того, она могла ею воспользоваться. Василиса закрыла глаза, выровняла дыхание, возвращая контроль, а когда снова позволила себе взглянуть на мир, Марьи в ванной уже не было. Василиса облизнула пересохшие губы, хотелось пить. Чувство было странное, будто ее оглушило. Наверное, нужно было постараться осмыслить произошедшее, но она понимала, что не сможет, просто не сейчас. Она чувствовала, что ходит рядом с гранью, и эта грань тонка. Сейчас нужно было собраться, накормить собак и поехать на работу. И постараться не думать и не чувствовать. Так она и сделала. Этим утром Василиса прошла путь от калитки до главного здания конторы, не замечая ничего вокруг. Миновала коморку Данилы, не постучав, У себя в кабинете она села за стол и спрятала лицо в ладони. Следовало пойти к Баюну и рассказать ему все, но она была не готова и понятия не имела, чем это может закончиться. Единственным, в чем она сейчас по-настоящему нуждалась, был Кощей. В дверь постучали и, не дожидаясь ответа, открыли. На пороге стояла Настя. Настя, которая уже тысячу лет не появлялась в конторе. Василиса ощутила, как участился пульс. «Василиса!» — воскликнул Настя. «Как я рада тебя видеть!» Она ворвалась внутрь и кинулась к ней, чтобы обнять. На эти объятия Василиса отреагировала скупо. «Привет!» — сдавленно отозвалась она. «А где Яра?» — сдала Григорию. — ответила Настя, отстраняясь, но пока еще явно не замечая состояние подруги. Он посадил ее на шею и таскает по отделению финиста. Смеется, что раз уж будущее начальство пришло обозреть свои намечающиеся владения, ему положены слуга и конь. «Вот и пусть отдувается», — раз сам подвязался. «Боги, у тебя выпить что-нибудь есть? Давай сюда свой самый высокоградусный травяной настой. У меня просто потрясающая новость, и я больше не могу носить ее в себе». Еще немного, я здесь детонирую. Василиса нервно усмехнулась. — Настя, — аккуратно позвала она, — а помнишь юбку, которую мы купили мне в наш первый поход по магазинам? Настя нахмурилась. — Это были джинсы, — уверенно поправила она. И, между прочим, отлично и очень тебе шли, а ты их ни разу не надела. Василиса облегченно выдохнула. Проверку подруга прошла, однако перед глазами тут же встал кушак сокола, перепачканный его же кровью. — Что за новость? — спросила она. — Я... <смех> я прям не знаю, как об этом сказать, — плеснула руками Настя, обогнула стол и с размаху рухнула в кресло для посетителей, отчего то жалобно застонала. Мне нужно успокоиться. — Могу ограбить буйна, у него в заначке всегда есть валерьянка, — пошутила Василиса. Впрочем, подумав, что валерьянка бы сейчас точно не помешала ей самой. «Не надо, Баюна!» — воскликнула Настя, и вдруг стало серьезно, и глаза у нее подозрительно заблестели. «Василиса, он его отпустил!» «Кто? Кого? Куда?» — не поняла Василиса. Боюн отпустил Финиста!» — снова подскочила Настя. совсем. сказал, что Финист исполнил свою клятву. «Он свободен!» И она зажала рот рукой, словно сама испугалась того, что сейчас сказала. «Почему?» — спросила Василиса, чувствуя, как не имеют ноги и руки. «Понятия не имею. Тут какой-то кошмар творился. Его чуть не убили, я думала, с ума сойду. Финист молчит и ничего не рассказывает. Но вчера вечером пришел домой сам не свой. И вот, не знаю, что тут произошло, и уже не уверена, что хочу знать, но Василиса, он свободен». Настя смахнула слезы и снова села в кресло, и глаза ее лучились таким счастьем, что Василису захлестнула жгучая волна стыда. «И вы вернетесь в тридевятый?» Она должна была порадоваться за подругу. Но если Настя вернется в их родной мир, то как она останется тут без нее? Впрочем, какая разница, если она все равно собирается в Навь? «Что?» — в ужасе округлила глаза Настя. Что нам там делать? Конечно, нет. Тем более Финис никогда не оставит отдел по доброй воле. Тут же все на нем завязано. Да и, по-моему, он уже сам себя без него не представляет. Что уж греха таить. Да и я обратно совсем не рвусь. Настя замерла на мгновение, видимо, пытаясь представить свою жизнь в тридевятом. Огород, дом, внуки, стирка в реке. Ее передернул. Нет, отрезала она яри вот вот-вот исполнится два, и через полгода я планирую выйти на работу. Спасибо, три девятые отлично существует без нас. А нам и здесь хорошо». И она остановилась и, наконец, внимательно посмотрела на Василису. «Что с тобой?» — нахмурилась она. «Краши в гроб кладут». «Ты здорова?» «Все нормально», — отмахнулась Василиса. «Настя, я очень рада за вас, но я должна...» «Ничего не нормально!» — воскликнула Настя. — Серьезно? Ты будто тень! — Кощей ушел в Найв сегодня утром, и я понятия не имею, когда он вернется, — призналась Василиса. Разумеется, ей не стоило рассказывать об этом. Но периодически они с Настей доверяли друг другу вещи, которые, в принципе, никому не стоило знать. Уверенно он постарается разобраться с делами как можно быстрее. Постаралась успокоить ее Настя, но не выдержала и снова взорвалась. — Нет, эти мужики невыносимы! «Ты два дня как его вспомнила, а он внавь. в «В том том-то и дело», — поморщилась Василиса. Звонкий голос подруги набатом отдавался в голове. Он не появлялся там месяц, опасаясь, что может понадобиться мне. «Настя, я должна тебе кое-что рассказать». Василиса набрала в грудь воздуха, а Настя стала серьезной и собранной. В такие минуты Василиса ее боялась. И тем не менее она должна была признаться. «Это из-за меня пострадал Финист», — выдавила из себя Василеса, но каждое следующее слово давалось уже легче. «Я рассказала про его клятву Кощею, и он приказал Буину приказать ему. В общем, эта Марья лишила меня памяти, бывшая жена Кощея, и позапрошлой ночью она едва не убила меня. А Кощей убил ее, а Сокол ему помогал. Вот так». В кабинете воцарилась тишина, Настя опустилась в кресло. «Так», — наконец произнесла она, — «это нужно переварить, и сейчас я не стану делать никаких выводов». «Прости меня», — не выдержала Василиса и неожиданно для самой себя разрыдалась. «Я жутко виновата перед вами обоими. Ты доверилась мне, а я...» Кощей знал, что Марья здесь, и молчала, и я решила, «это потому, что она все еще дорога ему, дороже, чем я». Ты же знаешь, он считал, что она все еще его жена, ведь они вставали в круг. Хотя после ее смерти выяснилось, что это не так. Я не знаю, что на меня нашло. Я просто хотела доказать, что я ему ближе. И, Настя, прости, она лишила меня воспоминаний о нем все 17 лет. Представь, что ты забыла все годы с Финистом. Представь мой ужас, когда я осознала, что могла их не вспомнить». Настя явственно побледнела, но Василиса не заметила. Сейчас ей было куда важнее закончить свою исповедь. А потом она меня едва не убила. Я думал уже все, если бы не Финист, это и был бы конец, а потом Кощей отсек ей голову и сам сложил погребальный костер. Василиса снова набрала в легкие воздуха, чтобы выдать очередную порцию извинений и откровений, но почувствовала, как тонкие легкие руки Насти уверенно обняли ее. «Тише, тише!» — прошептала Настя и погладила ее по голове. «То, что ты сейчас рассказала...» «Теперь я понимаю, почему финист молчит, но теперь он свободен, жив и свободен. Как говорится, не было бы счастья!» «Я виновата!» «Я предала тебя!» — прошептала Василиса, всхлипывая. «Да, виновата!» «Да, предала!» — спокойно подтвердила Настя. И от этого Василисе вдруг стало куда легче!» чем если бы подруга принялась ее разубеждать. Но я тебя слишком хорошо знаю. Значит, не было другого выхода. Я увидела его на поляне и вылечила. Он едва не умер. Настя вздрогнула, но быстро взяла себя в руки, обняла крепче. «Все, — Все-все, — прошептала она, возможно, уговаривая не только ее. Финист жив, и он свободен. — У меня чувство, будто я схожу с ума, — простонала Василиса. Слишком много всего сразу. Зачем Кош ушел? Почему не остался? Ну же. Настя снова погладила ее по голове, потом обхватила ладонями ее лицо, заставляя поднять голову и посмотрела ей в глаза. Василиса, ты должна успокоиться. Тебе нельзя так нервничать. Ты же ведьма. Нет ничего страшнее мага, утратившего контроль над собой и своей силой. Таких называли сорвавшимися. «Магия — это намерение, чистая сила вырываясь стремится разрушить все на своем пути в попытке защитить хозяина». Давным-давно она спросила Настю, «А что делают с магами на грани срыва? А что с ними сделаешь?» — хмыкнула Настя. «Магические кандалы на все время, пока сохраняется опасность, и на определенный срок после. Обычно от месяца до года. Точный срок определяет коллегия». Срыв — это серьезно. А как ни странно, светлых срывают чаще. Темные себя лучше контролируют, они привычнее к негативным чувствам и эмоциям. Василиса недоуменно нахмурилась. «Был у нас случай в девяносто шестом», — продолжила Настя. «У одного слабенького светлого мага случайно во время бандитских разборок погибли жена и ребенок. К нему пришли, чтобы сообщить о случившемся и позвать на опознание. Почти полное отсутствие сил не помешало ему снести два этажа. Дело было днем, пострадало пять квартир. Двое погибших, трое раненых. Мы объяснили все взрывом газа, но людей это не вернуло. «А сам маг?» — спросила Василиса. «Сошел с ума, как и большинство сорвавшихся», — пожала плечами Настя. «Из них редко кто сохраняет рассудок, хотя есть и те, кто потом неплохо притворяется. В общем, Лучше не рисковать. Кандалы — штука гадкая, но они спасают жизни. В 2000 тоже случай был. К нам пришла 18-летняя девушка и сказала, что предчувствует срыв. Там была клиническая депрессия. На первый раз обошлись наложением кандалов. Но лечение не помогало. И она добровольно отказалась от силы. Я тогда подумала, что, наверное, в этом и есть главное отличие светлых от темных. Готовность жертвовать собой ради каких-то абстрактных других. И кого-то вообще. Василиса постаралась продышаться. Настя была права, терять контроль нельзя. Особенно сейчас, когда в ней сила Марьи, абсолютно непонятно, на что она способна. «Ты меня ненавидишь?» — спросила Василиса. «Нет», — ответила Настя, — «хотя и зла, очень зла. Но я понятия не имею, на что на самом деле готова ради Финиста. Так что могу тебя понять» и я не буду ссориться с тобой на эмоциях. Финист выбил отпуск у буюна. Сегодня днем мы уйдем в девятый на две здешние недели. Вот вернусь, тогда и поговорим. — Настя, — прошептала Василиса, — спасибо. — Пока не за что, — вздохнула Настя. — И ты правда ужасно выглядишь. Тебе бы тоже взять несколько выходных. И ты должна поговорить с Кащеем, когда он вернется. У него своих проблем хватает. Едва слышно прошелестела Василиса. «Никто не говорит, что он должен бегать и решать твои», — нахмурилась подруга. «Но знать о них он обязан. Иначе в чем смысл брака?» Василиса судорожно закивала. Она все никак не могла успокоиться, все всхлипывала и всхлипывала. «Ну-ка, выпей», — приказала Настя, налила в стакан на столе воды из графина и помогла сделать несколько глотков. «Ну и как мне тебя оставить?» Спросила она, и ее плечи поникли. Очень просто! шмыгнула носом Василиса. Хватая сокла и бегите отсюда, пока баюн не передумал. Вы вообще когда вдвоем последний раз нормально оставались? До рождения, Яры, вздохнула Настя. Ты уверена, что мне не нужно остаться? Если хочешь, можешь пожить с нами, пока кощей нет. Ну, уйдем мы на неделю позже. Ничего страшного не случится. Василис покачала головой. — Все нормально, я не одна, со мной собаки. Не впервой. Просто слишком быстро все, слишком много всего. — Настя, я так виновата. — Да поняла я, — всплеснула руками она. — Хватит изображать попугай. Если бы меня лишили памяти о финисти, а потом вернули, я бы точно с ума сошла. Будем считать, что у тебя был эффект. Да он, по-моему, до сих пор сохраняется. Но ведь это не единственное... Настя вопросительно взглянула на нее. Василиса отвела глаза, вырвалась, само собой. Нет-нет-нет, об этом точно нельзя. «Да Елисей этот», — пробормотала она, — «так похож со спины на Алешку?» И обозналась, и от этого совсем раскисла. «Ну, все будет нормально, справлюсь. Отдохните с Финистом, хорошо, ладно? Я еще извинюсь перед ним много-много раз. Мы с навечно перед ним в долгу». Опять долги вздохнула Настя. Пойду-ка я обниму мужа. А по поводу твоего Алексея давно я тебе говорю. Сходи туда, поговори с ним. Возьми с собой кощее. Он не даст тебя в обиду. Но, Василиса, если что, беги к Баюну. Он, конечно, не образцовый представитель службы скорой психологической помощи, но мозги, как это ни странно, вправлять умеет. Я серьезно. Не доводи ни до срыва, ни до кандалов. Вы, магии их плохо переносите. Да и кощей тут камни на камне не оставят, если вернется и обнаружат тебя в них». Настя побыла с ней еще немного. Сводила умыться, напоила чаем, дождалась, когда слезы окончательно высохнут, и ушла, еще раз обняв напоследок и уточнив, точно ли она готова остаться одна. И Василисе стало легче. Наверное, ей просто нужно было высказаться и поплакать. Она последний раз шмыгнула носом и отошла к окну взглянуть на любимый пейзаж. Все будет хорошо. Любая сила нейтральна. И Марина не исключение. Все зависит только от мага и от того, что он позволяет себе чувствовать и как ею распоряжается. Она сможет удержать все это под контролем. А потом Кощей вернется и вместе они придумают, как поступить. Он поможет ей. Не зря же он великий колдун, и он наверняка знает, как избавить ее от этого. Конечно же, он будет злиться, но это ничего, она потерпит, а пока... А пока нужно взять себя в руки и пережить это время. Носить себя, как хрустальную вазу, заняться, наконец, медитацией. Первое дело для любой ведьмы. Она справится, справится. Как будто бы у нее есть выбор. В поселок Василиса вернулась в приподнятом настроении. Зашла по дороге в магазин и купила продукты, прихватила у самой кассы шоколадку, прогулялась пешком до дома. Из щели почтового ящика что-то торчало. Она потянула за край, вытащила самую обыкновенную почтовую открытку с изображением города. Открыла калитку и шагнула во двор. Добермана, лежавшие на лужайке, задрали головы, Подбежали, приветственно ткнулись прохладными влажными носами в руку, обнюхали пакет с продуктами и потрусили рядом, предвкушая ужин. Уверенная, что это какая-то рассылка, Василиса перевернула открытку и прочитала написанное. Резко остановилась. Пакет выскользнул из пальцев, и на дорожку посыпались яблоки, апельсины и шоколадка. Василиса осела следом. Хватит! – прошептала она, отбрасывая от себя картонный прямоугольник и чувствуя, как теряет последний контроль. Пожалуйста, хватит! Мунин понюхал открытку и низко утробно зарычал. Хугин подошел ближе, прижался к земле, готовый в любой момент кинуться защищать свою хозяйку, а за плечом Василисы весело и с предвкушением рассмеялась Мария.